Своим богатым индийским опытом. Он так сказал богатым, что было в высшей степени учтиво со стороны такого опытного и высокопоставленного офицера, и родовитого, И с такими связями в деловом мире это большая честь и преимущество быть другом такого человека. А я его друг. Он вчера это мне сам сказал. Уже сегодня, не позже одиннадцати вечера, Две роты солдат отцепят злосчастную пустошь. Одна из них высадится в Хорселе, другая начнет разворачиваться южнее Чопхэма. А завтра на рассвете батареи полковника Кокса займут огневые рубежи между Сент-Джордж-Хиллом, Уайбриджем и селением Сент на юго-западе от Рипли. Командный пункт полковника будет на первой батарее, потому что важнейшие решения должны будут притворяться в жизнь без секунды промедления. Договорились, что я прибуду в расположение полка завтра же с первым утренним поездом. Мне нужно отдать кое-какие распоряжения Моррисону. Удивительно, как этот флегматичный прохвост всегда ухитряется узнать самое важное и интересное раньше своего хозяина. Кроме того, мне надо повидаться с миссис Н., а поздно вечером не будет никакого смысла выезжать. Правда, я рискую из-за этой задержки опоздать к самому интересному, но и пропустить уже назначенное свидание с миссис Н по меньшей мере невежливо. Понедельник, 22 июня. Бедные мои Дженни, бедные мои сиротки. Какое счастье, что вы никогда не узнаете, что произошло с вашим несчастным мужем и отцом. Вторник, 23 июня. Пока они возятся с подбитой машиной, я попытаюсь записать события последних двух суток. Зачем я это пишу? Кто это прочтет? Буду ли я сам даже через каких-нибудь два дня в состоянии прочесть то, что я сейчас запишу? Останется ли вообще через несколько дней во всей Англии хоть одно живое человеческое существо все равно грамотное или неграмотное? Не честнее ли будет перед самим собой сознаться, что я пишу лишь для того, чтобы хоть на время забыть о той страшной и непоправимой беде, в которую я попал? Я честный старый солдат. Я только хотел внести свой посильный вклад в борьбу с этим ужасом, с этим кошмаром, который обрушился на наш добрый старый остров. Неужели так стремительно и безвозвратно могут пойти ко дну великая культура, могучий и изобретательный гений такого народа? Нет, не верю. Если удалось на первый случай хоть временно вывести из строя один их цилиндр или боевую машину, или как ее там к черту правильней называть, то можно вывести из строя, смести с лица земли и два, и три, все, сколько их там не окажется, этих дьявольских снарядов, в недобрый час выстреленных в нас с далекой и поистине кровавой планеты. О, если бы я сейчас был во главе батальона, если бы в моем распоряжении были хотя бы две-три батареи орудий, лучше всего гаубиц, с марсианами было бы покончено слово офицера. Подумать только, с каким поистине коровьим спокойствием и тупостью все, с кем я ехал в это злосчастное воскресное утро в поезде по дороге к Хорселу, относились к предупреждениям насчет марсиан. Нет смысла врать. Я был не умнее тех, кто поднимал меня на смех, когда я пробовал заговорить о марсианах, высадившихся на пустоши возле Окинга. Подумать только... Рядом со мной сидела парочка, ехавшая в гости в тот самый Уокинг, который уже вторые сутки представлял собой кучу обгоревших развалин. «Если верить всяким дурацким слухам, — ответила мне молодая леди, подмигнув своему болваному женьку, — нам пришлось бы все воскресенье париться в Лондоне». С удовольствием выслушав одобрительное пофыркивание нескольких не более рассудительных соседей и соседок, Она решила развить свой успех и подбросила в камин несколько поленьев дубового сарказма. К тому же, даже если верить этим бабьим, бабьим слухам, марсиане еле ползают вокруг своих снарядов. «Так мы», — фыркнула она, — и все эти будущие покойники заржали, «мы, так и быть, не будем разгуливать около пустоши, мы будем...» «Ха-ха-ха! Гулять около самого вокзала!» Полковник Кокс встретил меня на своем командном пункте озабоченный, деловитый, спокойный, весь в горячке подготовки к бою, не предусмотренному никакими учебниками и воинскими уставами, но полный неподдельного радушия ко мне. Мне даже показалось, что мое прибытие произвело на него успокаивающее впечатление». Я очень рад вам, мой дорогой друг, очень, повторил он несколько раз, сильно по-солдатски пожав мне руку. Мне бы остаться в расположении полка, а я вызвался пойти с лейтенантом Блейтсовером и тремя солдатами разведать, что делается там, откуда теперь уже непрерывным потоком двигались.